«Она не спит», — подбодрила девушку Альфреда, подходя ближе. «Катрин, я хотела попрощаться. Завтра утром мы уезжаем», — Элен говорила шепотом, чтобы не разбудить госпожу, если бы та все-таки спала. «Элен Виора?» «Да, я себя плохо чувствую, так что не обижайтесь на меня, пожалуйста, из-за того, что я не уделила вам достаточно внимания». «О, нет, мы не обижаемся», — «Мы просто беспокоимся за вас. Вы позволите мне немного посидеть с вами?» Катрин молча кивнула. «Эта женщина с бледным, изможденным лицом ничем не напоминала ту, пышущую силой счастливую молодую женщину, с которой они познакомились пару дней назад на корабле. Что с вами такое?» «Ах, Элен, я ненавижу этот дом!» «Я ненавижу Лондон, я ненавижу эту погоду, я все здесь ненавижу!» «Он вас запирает? Он с вами плохо обращается?» Испуганная элен склонилась к ней поближе. «Мой муж?» Катрин немного приподнялась на руках и с изумлением посмотрела на элен «Нет, он сделал бы для меня все, но я просто несчастлива в Англии». «Как только у меня появляется возможность, я сразу же еду в Нормандию. У моих родителей там большое поместье. Лишь там я чувствую себя по-настоящему хорошо». Элен с трудом удалось скрыть свое недоумение. «Как же это может быть? Женщина, у которой такой богатый и добрый муж, такие чудесные дети и несчастна? Я вам стольким обязана, Катрин». Это прозвучало как извинение. Элен взяла нежную руку Катрин в свою. Женщина отвернулась, стараясь не смотреть на Элен. «Я плохой человек». «Да как вы можете такое говорить?» Попыталась утешить ее Элен. «Вы же сама доброта». «Неужели ты не видишь, в каком достатке я живу? Мои дети, муж, дом, платье. У меня все самое лучшее, самое красивое, но я все равно грущу». Когда я не дышу свежим воздухом Нормандии, у меня сжимается грудь, и мне кажется, что я вот-вот задохнусь. Я не могу выносить лондонской вони, нищеты на улицах. Но даже если я не выхожу из дома, этот город продолжает меня преследовать. А хуже всего видеть упрек в глазах моего мужа и детей. Они все считают меня неблагодарной, ведь я плохая жена и мать, и они правы. Катрин перевернулась на живот и разрыдалась, уткнувшись лицом в подушку. — А почему бы вам не попытаться жить по-другому? Пойдите к вашему супругу и составьте ему компанию. Играйте с вашими детьми, веселитесь, ведь у вас есть для этого все основания. Элен заметила, что в ее голосе прозвучал упрек. Она просто не понимала, почему Катрин чувствует себя такой несчастливой ведь множество людей страдают от действительно страшных вещей. Людей, чью жизнь, болезни, голод или бедность превращали в вечную пытку, вечное испытание, длящееся изо дня в день. Катрин не ответила. — Я буду за вас молиться, — мягко сказала Элен и погладила Катрин по голове. — В конце концов, никто ведь не знает, за что Бог покарал эту женщину предав ее таким мукам. Катрин по-прежнему смотрела на стену. Встав, Элен молча вышла из комнаты. Когда она вернулась в отведенную им комнату, Жан и Роза сразу же принялись воспрашивать у нее все подробности разговора. Казалось, Жан был немного разочарован тем, что винодел вовсе не оказался распоследней сволочью, а наоборот, его можно было пожалеть, ведь его жена страдала такой... Неизбывной тоской по родине, когда находилась в его доме,